Глава шестнадцатая. Недель шесть спустя казачок перфишка почел долгом остановить проезжавшего мимо Бессоновской усадьбы Станового пристава. — Чего тебе? — спросил блюститель порядка. — Пожалуйте, ваше благородие к нам в дом, — ответил казачок с низким поклоном. — Пантелей Еремеевич, кажись, умирать собираются. Так вот я и боюсь. — Как? Умирать? — переспросил Становой. — Точно так -с. Сперва они каждый день водку кушали, а теперь вот в постель слегли, и уж очень на они худые стали. Я так полагаю, они теперь и понимать-то ничего не понимают, без языка совсем. Становой слез с телеги. — Что ж, ты за священником, по крайней мере, сходил? Исповедался твой барин? Причастился? — Никак нет. Становой нахмурился. — Как же ты это так, братец? Разведок можно, а? Или ты не знаешь, что за это ответственность бывает большая, а? — Да я их и третьего дня, и вчерась спрашивал, — подхватил оробевший казачок. — Не прикажете ли, — говорю Пантелей Еремеевич, — со священником сбегать? — Молчи, — говорит дурак, — не в свое дело не суйся. А сегодня, как я стал докладывать, только посмотрели на меня, да усом повели. — И много он пил водки? — спросил Становой. — Дюжа, много. — Да вы уж сделайте милость, ваше благородие, пожалуйте к ним в комнату. — Ну, веди, — проворчал Становой и последовал за перфишкой. Удивительное зрелище его ожидал. В задней комнате дома, сырой и темной, но убогой кровати, покрытой конской попоной с лохматой буркой вместо подушки, лежал чертопханов, уже не бледный, а и желто-зеленый, как бывают мертвецы, с обвалившимися глазами под глинцевитыми веками, с заостренным, но все еще красноватым носом над взъерошенными усами. Лежал он, одетый в неизменный свой архалук с патронами на груди и в черкесские синие шаровары. Папаха с малиновым верхом закрывала ему лоб до самых бровей. В одной руке чертопханов держал охотничью нагайку, гайку другой – шитый кисет, последний подарок Маш. На столе возле кровати стоял пустой штоф, а в головах, пришпиленные булавками к стене, виднелись два акварельных рисунка. На одном, сколько можно было понять, был представлен толстый человек с гитарой в руках, вероятно, не до пюски. Другой изображал скачущего всадника. Лошадь походила на тех сказочных животных, которых рисуют дети на стенах и заборах, но старательно оттушеванные яблоки ее масти и патроны на груди всадника, острые носки его сапогов и громадные усы не оставляли места сомнению. Этот рисунок долженствовал изображать Пантелей Еремеича верхом на Маликаделе. Изумленный Становой не знал, что предпринять. Мертвая тишина царствовала в комнате. «Да уж он скончался», — подумал он и, возвысив голос, промолвил. «Пантелей Еремеевич! А? Пантелей Еремеевич!» Тогда произошло нечто необыкновенное. Глаза чертопханова медленно раскрылись. Потухшие зрачки двинулись сперва справа налево, потом слева направо, остановились на посетителе, увидали его. Что-то замерцало в их тусклой белизне. Подобие взора в них проявилось. Посиневшие губы постепенно расклеились, и послышался сиплый, уж точно гробовой голос. Столбовой дворянин Пантелей Чертопханов умирает. Кто может ему препятствовать? Он никому не должен, ничего не требует. Оставьте его, люди. Идите. Рука с нагайкой попыталась приподняться. Напрасно. Губы опять склеились, глаза закрылись. И по-прежнему лежал Чертопханов на своей жесткой кровати, вытянувшись как пласт и сдвинув подошву. Дай знать, когда скончается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 и он не приминул отдать последний долг своему благодетелю.